Бездна согласился нам помочь. Господин Лужин, господин Цыпин и... Тут он запнулся, вроде бы толком не зная, что сказать о типе, которого я мысленно окрестила змеей. И добавил. Это Юрий. Вновь заминка и торопливая. Референт Павла Георгиевича. Вон как, подумала я, Павлу Георгиевичу нужен референт. Референтов я представляла иначе. Интеллигентными дядями в очках а этот больше похож на злодея из американских фильмов. Мужчины обменялись рукопожатиями, а Глеб Ефимович вспомнил обо мне. Полина, с некоторых пор компаньон господина Марича. «У вас хороший вкус», — хмыкнул Юрий, оглядывая меня с ног до головы, хоть и обращался к Владану. Тот замечание проигнорировал, словесно я имею в виду, но посмотрел так, что понять этот взгляд можно было лишь в одном смысле. «Не пойти ли тебе?» а я призадумалась. Либо референт по глупости позволяет себе лишнего в присутствии работодателя, либо он и не референт вовсе. А кто? Все расселись по креслам, и Лужин на Бриолининой шатен заговорил. «Господин Колосов объяснил суть нашей проблемы?» «Вкратце. Что вы скажете о похитительнице?» «До момента кражи я считала ее образцовым сотрудником. Она уже семь лет работала у меня». «Уверен, это происки конкурентов», — влез Глеб Ефимович. «У вас есть конкуренты?» «Куда ж без них, кивнул Лужин, кое-кто будет рад, если в последний момент все сорвется. Хотя поведение Ольги, так зовут сотрудницу, показалось мне, мягко говоря, необычным. У нее были отличные перспективы, у нас у всех, если проект мы запустим. Понимаете, она не последний человек в фирме». Зарплата достойная и та сумма, которую она похитила. В общем, я в недоумении. Вдруг она сошла с ума?» – пожал плечами Юра. Лужин взглянул недовольно, но промолчал. «Не референт, непрост, решила я. «Значит, вы подозреваете конкурентов. Кого именно?» – спросил Влада. Мужчины переглянулись и разом пожали плечами. «Кого угодно?» «То есть никакой конкретики?» «Возможно, мои коллеги не согласятся», – мягко заговорил Цыпин, «но Ольга украла деньги. Именно они ее интересовали. А документы прихватило, чтобы мы не заявили о краже в полицию. И вы, конечно, не заявили. Сейчас скандал для нас равносилен самоубийству. К тому же, если документы у нее и действовала она импульсивно, в общем, не хватает только, чтобы за ними начали охоту». «Я бы хотел пояснить», — вмешался Лужин. «В этих бумагах нет ничего особенного, никакой страшной тайны, но их появление в свободном доступе вызовет разговоры, и это неизбежно скажется на решении вопросов по нашему проекту». Другими словами, сами по себе они мало что значат, но в руках того, кто имеет представление, как ими воспользоваться... Начал Влада, на Лужин быстро кивнул. «Вот именно». Ольга это знала, и Павел, скорее всего, прав. Бумаги, ее страховка, на тот случай, если мы начнем преследование. Законным путем я имею в виду. Так что задание несложное, найти эту дуру, прошу прощения, и забрать у нее бумаги. Деньги пусть оставит себе и пишет заявление на увольнение, вот и все. — О какой сумме идет речь? — спросил Владан. Лужен был уверен, что поставил точку в разговоре, и очередной вопрос вызвал на лице гримасу недовольства. «Сколько она украла?» «Тысяч Где лежали деньги?» «В сейфе. Я предпочитаю, чтобы некоторая сумма всегда была под рукой». «Сейф был закрыт?» «Нет», — поморщился Лужин. «То есть закрыт, но ключ торчал в замке». «Понятно. Других подозреваемых нет?» Я отлучился буквально на 15 минут. «Куда?» Простой вопрос вызвал замешательство. «Я вышел покурить. В переговорной есть балкон. Вообще-то в офисе у нас не курят, и я стараюсь служить примером. Бросил год назад, но... Был тяжелый телефонный разговор, и я не сдержался. Стянул у секретарши сигарету из пачки, она прячет их в своем столе. Отправил ее с глаз долой с каким-то поручением и пошел в переговорную, забыв, что вызвал Ольгу. Сам вызвал». Еще до телефонного разговора. Кто знал, что она придет в моё отсутствие и...» Пока Лужин все это рассказывал, коллеги взирали на него слегка опешив. Из чего я сделала вывод, история-то для них в нове. То есть обстоятельствами кражи они до сих пор не интересовались. А вот Юрий слушал с нахальной ухмылкой и только что не смеялся издевательски. «Это мало похоже на спланированную кражу», – кивнул Владен. «Скорее всего, женщина действовала импульсивно». Сейф с торчащими в замке ключами ее спровоцировал. Она прихватила документы, лежавшие на столе, и избежала. Я бы решила, что он тоже издевается. Но говорил он абсолютно серьезно и выглядел соответственно. Теперь последнее. У Ольги наверняка есть фамилия, которую я хочу знать, а также кое-какие сведения. Не возражаете, если мы заглянем в ваш офис? «В этом нет необходимости», — заявил Юра. «Все, что вам потребуется, у нас с собой». Он направился к двери, за которой исчез ненадолго. Пока Юра отсутствовал, мужчины молчали. Владен с интересом рассматривал стену напротив, точнее, картину, которая ее украшала. Рассматривать там было особо нечего. Краски и ломаные линии, но он был очень увлечен. Остальные потирали руки, поправляли галстук или вертели стакан, Все признаки того, что люди не знают, чем себя занять. Юра вернулся, держа в руках папку, и бросил ее на стол перед Владаном. Тот ее сгреб и тут же поднялся. Что ж, надеюсь, мы не зря потратили время. И пошел к двери, а я припустилась за ним. В коридоре нас ждала секретарша. «Я вас провожу. Я помню дорогу. Вдруг мне повезет, и вы пригласите меня поужинать», – засмеялась девушка. «Глаза бы ей выцарапать». «Я почти женатый человек и ужинаю дома», — ответил Владан, мягко ответил, не желая ее обидеть. А она развела руками. «Жаль!» «Нахалка!» — буркнула я, входя в лифт. «Ты не лучше», — засмеялся он. «Я — другое дело». «Ага, ты моя головная боль, заноза в заднице. Фу, как грубо, зато правдиво». «А чего ты злишься? Не понравилось задание, по-моему, все понятно». Сомневаюсь, чего-то мутят бизнесмены. Створки лифта разошлись в стороны. Мы вышли в холл, и я с удивлением обнаружила в непосредственной близости Юрия, как видно он успел спуститься в соседнем лифте и теперь направился к нам с эдакой пакостной улыбочкой. «Говорят, ты очень крут», — сказал он, вызывающе глядя на Владана. При этом просто обязан был выглядеть комично, потому что доставал Маричу лишь до плеча. Да и статью Господь моего любимого не обидел. Но вышло все равно угрожающе, может, из-за антрацитовых змеиных глаз. Змея невелика, но больно кусает. «При мне больше помалкивают», — равнодушно ответил Владан и легонько похлопал его папочкой по плечу. «Если стосковался по головной боли, то ты на правильном пути». «Ты меня неверно понял», — Пошел Юра на попятно и даже попытался улыбнуться вполне по-человечески. «Мы в одной лодке». «Лучше бы так оно и было. Для тебя лучше». И мгновенно потеряв интерес к собеседнику, Владан направился к выходу на парковку. Я собралась последовать за ним, но Юра меня остановил, коснувшись моей руки, вполне вежливо коснулся, так что отвечать ему грубостью повода не было. «Значит, вы дочка Леонида Сергеевича?» «И жена Забелина. Бывшая. Да-да, я слышал. И как вас занесло к этому?» — кивнул он на удаляющегося Владана. «У меня большая любовь к экстриму». Владан недовольно повернулся, и я поспешила к нему присоединиться. «На редкость противный тип», — заметила я, когда мы уже были на парковке и направлялись к машине Владана. И успел навести о нас справки. Владан поднял брови в невом вопросе, а я пояснила. Он знает, кто мой отец. Может, видел вас вместе? Может, но если бы мы встречались, я бы его физиономию запомнила». Владн распахнул дверь джипа, но садиться не спешил. Сунув руки в карман и брюк, разглядывал что-то у себя под ногами. «Я так и не поняла, что тебе не понравилось в этом деле?» – спросила я, когда мы наконец-то выехали с парковки. «Да я и сам еще не знаю». На первый взгляд, все выеденного яйца не стоит. По словам Лужина, Ольга украла 400 тысяч рублей. Вполне приличные деньги вроде бы. Но Ольга – начальник отдела в крупной фирме. Зарплата у нее 1120, не меньше. Терять работу, а главное – репутацию из-за суммы, равной твоей зарплате за 4 месяца. Я заглянул в бумаги, пока ты болтала с референтом. Ольге 47 лет. И что женщина в зрелом возрасте могло заставить сделать глупость. Например, любовь улыбнулась я. Владан головой покачал. Кто про что? Кражу она не планировала, вряд ли дело в конкурентах. Может, планировала, а тут подвернулся случай. Кстати, тебе не показалось, что о бумагах они говорили как-то неуверенно? Показалось, кивнул Владан. Я даже начал сомневаться, есть ли они вообще. В каком смысле? Что в действительности свистнула тетка? Ответим на этот вопрос, тогда и станет ясно, почему она это сделала. Не думаю, что ее поиски займут много времени. — А когда мы с этим разберемся, ты поможешь мне в моем расследовании? — неуверенно спросила я. — В каком твоем? — передразнил Марич. — Можешь смеяться, но... Я должна найти того, кто убил Олега Кириллова. Мы начали вместе с Егором и... Так и быть, заработаем деньжат и займемся этим трупом. Никуда он от нас не денется. Мы вернулись в нашу контору и заняли привычные места за столом. Владан в кресле, а я сбоку на стуле. Теперь моими стараниями стул был от шведского дизайнера и очень удобный. Примерно через полчаса явилась Марина, спросила, не собирается ли Владен обедать. Он отказался, и она устроилась на диване, листала журнал которые я на всякий случай положила для клиентов и зорко на нас поглядывала. Внимательно просмотрев содержание папки, которую ему передал Юрий, Владан задумался, вертя в руках монетку, а я спросила, «Что за человек, Глеб Ефимович?» «Как тебе сказать?» – пожал Владан плечами. «Мужик вполне приличный. Фирма ему от отца досталась, тот умер несколько лет назад. У отца Глеб был на побегушках, решений не принимал». И его это, похоже, вполне устраивало. У него есть сестра, но та бизнесом вовсе не интересуется, точнее, ее интересуют исключительно деньги, а откуда они берутся – нет. Сейчас она живет в Лондоне. В общем, Глеб – фигура не самостоятельная, нуждается в тех, кто подскажет, что и как делать. Лидер в этой троице лужим? Похоже, что так. Ничего особенного я о нем не слышал. Интересно, кто нашего бизнесмена так расстроил по телефону, что он побежал на балкон курить, будучи борцом с никотином? Ну, мой папа, бывает тоже нервничает. «Ты когда освободишься?» – подала голос Маринка, отложив журнал. Владен едва не вздрогнул, как видно, успев забыть о ее присутствии. «Позвоню», – ответил недовольно. Маринка поднялась, посмотрела на меня со значением и, покачивая бедрами, Не торопясь, направилась к выходу. «Пока!» Владан проводил ее пристальным взглядом, ответил «пока» и вздохнул. Заподозрив, что при виде ее задницы его так и подмывают убраться следом, я мысленно чертыхнулась. «Еще несколько лет, и она станет толстой и старой», — съязвила я. «Для меня она навсегда останется прекрасной», — заявил Марич, а я стиснула зубы и занялась бумагами. В папке оказалась краткая справка. Сведения, скорее всего, были почерпнуты из личного дела. «Бедская Ольга Львовна, 47 лет. Разведена. От первого брака дочь Лиза. У Ольги есть сестра Кукушкина Вера Львовна. Проживает...» «Она же здесь живет», — подняв взгляд от бумаг, сказала я, — «в двух кварталах отсюда». «Точно», — ответил Владан. «Ее первый навестим». Выбор Ольги Ольги невелик, за помощью она обратится либо к сестре, либо к дочери. Дом, в котором жила сестра Ольги, был типичным для этого района. Двухэтажный, послевоенной постройки, с тех самых пор, скорее всего, и простоял без ремонта. Дверь в подъезд уцелела лишь наполовину, вместо второй створки в целях сохранения тепла в зимнее время появился лист фанеры, намертво приколоченный десятком гвоздей. А вот дворик выглядел очень мило. Возле старой липы стояли скамейки, рядом детская площадка. Во дворе женщина лет сорока вешала белье. Мы обратили внимание на нее, а она на нас. Замерла на мгновение, после чего поспешно отвернулась. А Владан притормозил перед дверью в подъезд. «Подождем», — сказал тихо. «Думаешь, это она?» «Сейчас узнаем. В любом случае задать пару вопросов будет не лишним». Белье женщина развесила и, подхватив таз, направилась точно с неохотой к подъезду. — Вы к кому? — спросила, нахмурившись, поравнявшись с нами. И